«Иван, подойди, пожалуйста». «Ну что тут у вас?» — заглянул на кухню Иван. «Да ничего», — сказала Антонина Матвеевна. «С Ленкой твоей мужиков обсуждаем». «Понятно», — сказал Иван и выскочил из кухни. На обратном пути ехали в квартиру Ларисы. Она все-таки спросила. «А жена ничего тебе не говорит?» «Инка? Она мне не жена». «Как это?» «Ну, жена гражданская». «А сын? Сын мой. А почему вы не расписались? А зачем? И ее это устраивает? Ну, если живет, значит, устраивает. Так может, она тебя любит? Может, и любит. А ты ее? Ларис, я перед ней честен. Она знает, что я ей изменяю». «Так значит, это правда? Что правда?» а то, что Ника говорила. Что ты то с одной, то с другой. Нашла, кого слушать. Там один нормальный человек, тетка. Иван Бесхребетный, Ленка Стерва, каких поискать. А я? А при тут ты? Ты ж мне не родственница. Лариса чувствовала, что-то должно измениться. Так и получилось. Лена позвонила Инне и сказала, что Игорь приходил к ним с Ларисой и якобы собирается на Ларисе жениться. Инна устроила скандал с порога. «Все, надоело!» — кричала она, когда Игорь приехал домой. «Я забираю Илюшку и уезжаю». «Ну хорошо, уезжай. Что орать-то?» «И ты так легко на это соглашаешься?» «Ну а что я должен делать?» «Да хоть что-нибудь. Ты понимаешь, о чем идет речь?» «Да, Ин, все понятно, ты уезжаешь. Замечательно, давно пора. Всем будет лучше». «Ах, вот как ты заговорил». «Так всем будет лучше», — повторил Игорь, и тебе, и мне, и Илюшке. «Илюшке? Ты о сыне беспокоишься? А как таскал его к своей любовнице? Ты подумал о нем? В какой обстановке он живет, ты подумал? Инна, прекрати». «Илюша», — откриков родителей, — Плакал в своей комнате. Переезд отложился. На время, конечно. Инна начала болеть. Часто и подолгу. Игорь ходил нервный. У Ларисы появлялся редко. Нужно было то скорую вызвать, то в аптеку бежать. Она не то что переезжать, стоять не могла. Игорь чувствовал себя виноватым. Считал, что Инна заболела из-за него, из-за того последнего скандала. «Что говорят врачи?» — спросила Лариса, когда Игорь приехал к ней, уставший, дерганный. Вегетососудистая дистония, нервный стресс. «Понятно. И что будет дальше?» «Да откуда я знаю?» — сорвался он. «Ты можешь сказать, что будет дальше? Я что, должен ее бросить в таком состоянии? Она даже ходить не может. Ты после этого ко мне бы нормально относилась?» «Да просто мне кажется, что все это надуманная болезнь», — осторожно сказала Лариса. «Ну да, хотел бы я на тебя посмотреть с такими болезнями. Ей плохо, действительно плохо. Не могу я ее бросить, понимаешь? Не сейчас. А меня ты можешь бросить. А я тебя не бросаю, я с тобой. А ты что думаешь, это так просто?» «Да я уже ничего не думаю». Период скорых затянулся. «Наступил Новый год. Ты где будешь отмечать?» — спросил Лариса. «Дома. А где еще?» Она надеялась, что Новый год они отметят вместе. Во всяком случае, они так мечтали — отметить вдвоем и только вдвоем. Она приготовит оливье и селедку под шубой, он купит мандаринов. Они будут пить шампанское, смотреть телевизор, рано лягут спать, и ему не нужно будет уходить. 1 января она встанет и сварит кофе. Они будут пить кофе и есть вчерашнее оливье. «Но мы же собирались», — напомнила Лариса. «Да, но тогда все было по-другому. Я должен быть дома. Меня Инна попросила и Илья. Он Деда Мороза ждет. Мы вызвали. Надо еще подарок купить». «А я?» «Встретишь с подружками или с мамой, а я к тебе 1 января приеду». «А я не хочу первого». «Ну ладно, приеду второго, но ведь...» «Послушай, что ты от меня хочешь?» Была бы моя воля, я бы вообще один сидел. Но Новый год тоже мне великий праздник. Если хочешь, поехали со мной к брату, тридцатого. А ты хочешь, чтобы я с тобой поехала? Да мне все равно, я вообще никого не хочу видеть».